Предвестие. Скрещённые ножи на обеденном столе это ксори. Но тоже можно сказать про двух сестёр, живущих под одной крышей, особенно когда одна из них, Антониа Оуэнс, в свои 16 лет девочка до того красива, что посторонний человек, увидев её впервые, нипочём не заподозрит, как она способна портить жизнь окружающим. Вредности в ней с детских лет только прибавилось, но её рыжие волосы такого сногсшибательного оттенка, её улыбка так ослепительна, что все ребята в школе норовят сидеть с ней за одной партой на уроках. Хотя, когда им это удаётся, на них буквально нападает столбняк лишь от того, что она так близко, и сами того не желая, они выставляют себя дураками, пялясь на неё во все глаза с блаженным выражением лица. Неудивительно поэтому, что младшая сестра Антонии, Кайли, которой скоро исполнится 13, запирается в ванной и часами льёт слёзы из-за того, что она такая уродлина. В Кайли без малого метр 80 росту, дылда по её собственным представлениям, тощая как цапля, коленки стукаются друг о друга при ходьбе, нос и глаза в последнее время от постоянных рыданий красные, как у кролика. С волосами, которые от влажности пошли кудряшками, сладу нет. Иметь сестру, которая самосовершенство, по крайней мере, внешне, уже не подарок, но она к тому же умеет несколькими обидными словами стереть тебя в порошок. Это для Кайли почти что нестерпимо. Беда от счастья в том, что у Кайли никогда не находится достойного ответа. Если Антония учтиво осведомится, Не стоит ли ей класть себе на голову кирпич, ложась спать? Или не думает ли она купить парик? Сколько раз пробовала, даже проигрывала убойные силы варианты со своим единственным другом, Гдеоном Барнсом. Великим мастером обхамить человека по высшему разряду, и всё равно ничего не получается. Кайли натуры нежная, из тех, кто не могут видеть без слёз, как кто-нибудь наступит на паучка. Она обитает в мире, где причинить боль другому поступок противоестественный. Когда Антониа над ней измывается, Кайле только хватает воздух ртом, словно рыбы на песке, то откроет рот, то закроет, а после запрётся в ванной, чтобы в очередной раз выплакаться. Тихими, безветренными ночами она лежит, свернувшись калачиком, и прижимает к себе старое детское одеяльце из чёрной шерсти. в котором до сих пор не завелось ни единой дырочки, будто оно волшебным образом отталкивает моль. По всей улице соседям слышен ее плач. Они качают головой, жалея ее. А соседки по кварталу, в особенности те, кто рос со старшей сестрой, приходят с домашним шоколадным печеньем, забывая, что у девочек-подростков бывает с кожей от сладкого. И думая лишь, как бы избавить себя, от тягостных звуков плача, долетающих до них поверх живых изгородей и заборов. К Салли эти женщины по соседству относятся с уважением и, более того, с неподдельной симпатией. У Салли серьезное лицо, даже когда она смеется, длинные черные волосы и ни малейшего представления о том, как она хороша. Она всегда стоит первой в списке родителей оповещающих по цепочке других, что занятия в школе отменяются из-за непогоды, ибо такое дело лучше поручить ответственному человеку, а не какой-нибудь безалаберной мамаши, склонной полагать, что все в жизни прекрасно образуется само собой, без разумного вмешательства со стороны. Всем в округе Салли известно своей добротой и здравомыслием. Когда надо, в один момент согласиться побыть в субботу с вашим карапузом, заберёт из школы ваших детей, даст взаймы сахару или яиц, придёт посидеть с вами на заднем крыльце, случись вам обнаружить у мужа в тумбочке бумажку с телефоном другой женщины и сообразит, что нужно дать человеку выговориться, а не лезть к нему со скороспелыми советами. А главное, никогда потом не заикнётся о ваших проблемах. и никому не передаст ни слова из вашего разговора. Когда же ей зададут вопрос о её собственном замужестве, лицо её примет мечтательное выражение, совершенно ей не свойственное в обычное время. С тех пор 100 лет прошло, только и скажет она: "Это было в другой жизни". После приезда из Массачусетса Салли пошла работать помощницей к заместителю директора средней школы. За всё это время у неё не набралось бы и десятка свиданий, да и то, подстроенных из романтических соображений с соседями, бесплодной попытки, которые не приводили ни к чему, кроме её же собственной двери, намного раньше, чем ей полагалось бы вернуться домой. Теперь Салли ловит себя на том, что стала чаще уставать и раздражаться. Она не становится моложе, хотя выглядит по-прежнему потрясающе. Последнее время она постоянно живёт в таком напряжении, что мускулы у неё на шее напоминают перекрученную проволоку. Когда от напряжения сводит шею, когда по ночам будет тревога и это одиночество, старичок Вахтёр в школе, кажется, очень даже ничего. Салья напоминает себе, каких трудов ей стоило добиться, чтобы её девочкам хорошо жилось. Антония пользуется таким успехом, что её третий раз выбирают на главную роль в ежегодном школьном спектакле. Кайли, хоть и не подружилась близко ни с кем, помимо Гидеона Барнса, заняла первое место по округу Нассо в конкурсе Грамотейев и избрана президентом шахматного клуба. Дочери Салли всегда приглашают гостей на дни рождения и берут уроки танцев. Женщина зорко следит за тем, чтобы они не пропускали визиты к зубному врачу и были в школе точно к началу занятий. Им не разрешается смотреть телевизор, пока не сделаны уроки, и засиживаться за полночь, а также болтаться по пусто в торговом центре или на пятачке у развилки. Её дочери укоренились в местном обиходе, и отношение к ним точно такое же, как ко всем прочим. Нормальные дети. каких полно в любом квартале вот чего ради в первую очередь с алли покинуло масачусоц и тётушек вот почему она отказывается думать чего быть может не достаёт в её жизни никогда не оглядывайся назад наказала она себе не вспоминай о лебедях и о том, каково сидеть одной в темноте не вспоминай о вюгах о грозах с громом и молнией о нерушимой любви, которой ты лишена навек. Жизнь это чистить зубы по утрам, готовить завтрак своим детям и гнать от себя посторонние мысли. Со всем этим Салли, как выяснилось, умеет справляться превосходно. Делает повседневные дела как надо и когда надо. Правда, часто видит во сне сад тётушек. В дальнем углу лимонные липы, лимонный тимьян, лимонная мята. Сядешь там, скрестив ноги, закроешь глаза, и пряный лимонный аромат дурманит голову. Все в этом саду имело свое назначение, даже пышные пионы, которые оберегают от переохлаждения и морской болезни. А иногда, такие случаи известны, отводят беду. У Салли нет уверенности, что она до сих пор помнит название «разнообразных травок», которые там росли, хотя, наверное, всё же различила бы по виду мать и мачеху и окопник, а лаванду и розмарин — по их характерному запаху. Её собственный садик прост и непритязателен, как раз таков, какой ей по вкусу. Живая изгородь из жиденьких кустов сирени, кизил, крохотный огородик, где и произрастает-то всего ничего — жёлтые помидоры до да плети чахлых огурцов. Листики огуречной рассады в этот последний июньский день словно подёрнулись пылью от жары. Какое счастье, что есть летние каникулы. За это стоит потерпеть всё, с чем сталкиваешься в школе, где ты обязана постоянно носить на лице улыбку. Эд Барелле, заместитель директора и непосредственный начальник сале Выдвинул предложение всегда улыбаться работникам канцелярии, чтобы пребывали в постоянной готовности, когда приходят с претензиями родители. Любезность существенный фактор, напоминает Эд Барелли секретаршам в кошмарные дни, когда кого-то на время исключают из школы, и совещания наезжают друг на друга, и школьный совет грозится продлить учебный год с учётом тех дней, когда из-за плохой погоды не было занятий. Но напускное оживление опустошает, и если делать вид приходится достаточно долго, всегда есть шанс превратиться в робота. К концу полугодия Салли обычно замечает за собой склонность даже во сне бормотать. Мистер Боррелли освободится сию минуту. Стало быть, пришло время считать дни до летних каникул и ждать, как манны небесной, последнего звонка. Поскольку учебный год вот уже сутки как закончился, Салли полагалось бы, кажется, воспринимать окружающее в радужном свете. Но чего нет, того нет. Она лишь слышит, как тяжело стучит сердце, да наверху у Антонии в комнате надрывается радио. Что-то неладно. Ничего явного, такого, что подлежит чёткому определению. Не дырка на свитере, а скорее истрёпанный край. что распустился мохрами пряжи. Воздух в доме словно насыщен электричеством, так что пушок у Салли на затылке встаёт дыбом, а белая блузка потрескивает и искрит. Весь день у неё такое чувство, что быть беде. Она пытается себя урезонить. Она вообще не склонна верить, что можно предсказывать несчастья, поскольку нет и не было научных подтверждений. Будто подобного рода провидческие явления в самом деле существуют. Тем не менее, делая покупки, она берёт дюжину лимонов и, не успев совладать с собой, прямо там, в овощном отделе, плачет, словно от неожиданного после стольких лет приступа тоски по старому дому на улице Магнолий. Уйдя из магазина, В сале едет мимо спортивного поля, где Кайли со своим приятелем Гидоном играют в футбол. Гидон заместитель Кайли в шахматном клубе, и у неё есть подозрение, что это его голос, возможно, был решающим, когда её выбирали президентом. Кайли единственный в мире человек, способный ладить с Гидеоном. Когда он родился, его мать, Дженни Барнс, Уже через 2 недели была вынуждена обратиться к врачу. Таким он был и остаётся трудным ребёнком. Он попросту не желает быть как все. Ни за какие коврижки. Сейчас, например, Астрикс нагло и разгуливает в армейских ботинках и чёрной кожаной куртке, хотя на улице, наверное, 30 градусов в тени. Салли всегда не по себе в присутствии Гидеона. Она считает, что он грубый, нахальный и оказывает на других дурное влияние. Но от вида того, что он играет с Кайли в футбол, она испытывает огромное облегчение. Кайли хохочет, глядя, как парень, гоняясь за мячом, спотыкается о своей ботинке. Ее не обидели, не украли. Вот она, носится, сломя голову по зеленому полю. День разомлел от жары. Обыкновенный денек. такой же, как другие, и Салли пора бы уже расслабиться. Глупо было поддаться уверенности, будто вот-вот грядёт какая-то напасть. Так она говорит себе, но втайне так не думает. Когда Антониа, радостно возбуждённая, приходит домой с сообщением, что получила на лето работу в кафе Мороженому развилке, Салли, полная подозрений, считает нужным позвонить хозяину и проверить, Каковы у дочери будут обязанности и часы работы? Мало того, она выспрашивает о подробностях его частной жизни, включая домашний адрес, наличие жены и количество детей. Спасибо, что поставила меня в дурацкое положение, холодно говорит Антония, когда осал вешать трубку. Теперь мой босс точно знает, что я уже не маленькая. Рос мать до сих пор водит меня за ручку. Антония нынче носит только чёрное, что ещё разительнее оттеняет её рыжую шевелюру. На прошлой неделе, чтобы испытать силу её приверженности к чёрной одежде, Салли купила ей белый, отороченный кружевами свитерок, за который, как ей известно, любая из подружек Антонии отдала бы полжизни. Антония бросила свитерок в стиральную машину, сыпанула туда же пакетик краски. и затем отправила угольно-черное изделие в сушилку. Итогом явилась вещица до того в обтяжку, что каждый раз, как Антония ее надевает, Салли тревожится, не повторит ли она судьбу Джиллиан, сбежав с кем-нибудь из дома. Женщину пугает мысль, что одна из ее дочерей может пойти тем же путем, какой выбрала сестра. По той дорожке, что привела лишь к саморазрушению — и напрасной потери времени, в том числе три скоротечных брака без единого гроша на содержание после развода. Антония, на то она и красотка, определённо девушка с запросами и знает себе цену. Но сегодня, в этот знойный июньский день, её внезапно охватывают сомнения. Что, если она не такая уж необыкновенная? Если едва ей минует восемнадцать, Красота её поблекнет, как у других, которым не в дамёк, что пик расцвета пройден. Пока, когда уже всё кончено, они не обнаружат, глядя в зеркало, что сами себя не узнают. Она всегда считала, что когда-нибудь станет актрисой, что она другой же день по окончании школы отправится на Манхэттен или в Лос-Анджелес, где её возьмут на главную роль, как неизменно брали в средней школе. Теперь она в этом не уверена. Ещё неизвестно, есть ли у неё талант. Да и вообще, зачем ей это надо? Если честно, ей никогда не нравилось играть роли. Нравилось знать, что на неё все смотрят, что глаз от неё не в силах оторвать. Когда Кайли приходит домой, нескладная, взмокшая от пота и перепачканная в траве, Антония даже не пользуется возможностью подпустить ей шпильку. Ты что-то собиралась сказать? На всякий случай спрашивает Кайли, сталкиваясь с ней в коридоре. Её каштановые волосы торчат в разные стороны, щёки пылают, все в пятнах от жары. Идеальная мишень для насмешек, и сама это знает. Можешь первая идти в душ, отзывается Антония таким задумчивым и грустным голосом, Словно это вовсе не она. Интересно, как это понимать? Удивляется Кайли, но Антониа уже двинулась дальше по коридору, красить ногти красным лаком и размышлять о своём будущем, чего ни разу до сих пор не делала. К обеду недобрые предчувствия, не покидавшие Салли с утра, почти забыты. Не верь тому, чего не видишь, таков был всегда её девиз. У страха глаза велики, Любимая ее поговорка еще со времен, когда девочки в раннем детстве свято верили, что на второй полке бельевого шкафа в коридоре живут страшные чудовища. Но в тот самый миг, когда Салли отпустила, и у нее мелькает мысль, что не дурно бы освежиться пивом, на кухне ни с того ни с сего со стуком падают вниз шторки, словно вдруг разрядилось напряжение из-под воль, копившееся в стенах. У Салли к этому времени готов салат из фасоли с брынзой, морковь соломкой, маринованная брокколи и на сладкое воздушный торт со взбитыми белками. Судьба последнего, однако, под вопросом. Когда со стуком опустились шторки, торт начали подать, сначала с одной стороны, потом с другой, пока не сделался плоским, как тарелка. Да, всё нормально. говорит с алле дочерям о поведении штор, приведённых в действие некой посторонней силой, но голос её даже на собственный слух звучит неубедительно. Вечер спускается душный, влажный, бельё, висящее на верёвке, лишь циреет, если его оставить на ночь. Густо-синее небо нависло знойной пеленой. Не всё, уж это точно, говорит Антония. Потому что как раз в эти минуты поднимается странный ветер. Он врывается в дверь, забранную проволочной сеткой, в открытые окна, дребезжат тарелками и столовым серебром. Кайли вскакивает и бежит взять свитер. Её, хотя жара лишь усиливается, от этого ветра пробирает мороз. Мурашки бегут по коже. На улице, по соседним дворам, опрокидываются детские горки. И кошки, царапаясь в заднюю дверь, отчаянно просятся в дом. Посредине квартала раскалывается надвое тополь и рушится на землю, задевая пожарный гидрант и разбивая стекло, стоящее у тротуара «Хонда Сивик». Тогда-то Салли с девочками и слышат стук. Девочки поднимают глаза на потолок, потом переводят на мать. «Белки!» — успокаивает их Салли. Кис развелись на чердаке. Но стук не прекращается. Ветер тоже, а жара всё продолжает нарастать. Наконец к полуночи всё вокруг стихает. Наконец-то люди могут уснуть. Салли, одна из немногих, кто ещё не ложился, ей ещё колдовать над яблочным тортом по особому рецепту с добавлением чёрного перца и мускатного ореха. которая она сохранит в морозилке до 4 июля, когда весь квартал собирается на праздник. Но в конце концов засыпает из Салли, не взирая на погоду. Вытягивается под прохладной белой простынёй, оставив окна открытыми, так что в них задувает ветерок и гуляет по комнате. Умолкли первые в этом году сверчки, расселись по кустам воробьи. под защитой веток слишком непрочных для кошачьей тяжести. И едва только людям начинают сниться свежескошенное сено, пирог с черникой и лев, мирно полёживающий рядом с ягнёнком, как вокруг луны появляется кольцо. Сияние вокруг луны это всегда знак перелома. То ли погода переменится, то ли заболеешь то ли наступит полоса упорного невезения. Но если кольцо двойное, всё перекрученное, перепутанное, как взбаламученная радуга или любовные отношения, в которых всё пошло в кривь и в кость, тогда можно ждать чего угодно. В такое время разумнее не подходить к телефону. Люди с понятием предусмотрительно закроют наглухо окна, они запрут все двери, и не позволит себе поцеловаться со своей милой поверх садовой калитки или погладить приблудную собаку. Беда в конце концов с родней любви нагрянет без предупреждения, и не успеешь оглядеться, а помнится, как подчинит себе всё. Выше меня над крышами домов кольцо уже пошло свиваться вокруг себя, подобное световой змее неведомых возможностей. переплетаясь двойной петлёй с тянутой силой тяготения. Если бы народ не спал, то можно было бы, выглянув в окно, полюбоваться красотой светового кольца. Но люди спали безмятежным сном, оставив незамеченными и луну, и наступившее затишье. А также Олдсмобиль, который уже свернул к дому Салли Овенс и останавливается возле Хонды, купленной Салли два года назад, На смену древнему микроавтобусу, полученному от тётушек. Женщине в такую ночь не составит труда вылезти из машины так тихо, что никто из соседей не услышит. Когда в июне стоит такая жара, когда так тяжко нависает чернильное небо, стук в дверь, забранную проволочной сеткой, не разнесётся по окрестности. Он канет в твои сны, подобно камню брошенному в воду. И ты проснешься в панике, задыхаясь от бешеного сердцебиения. Сали садится в постели, твёрдо зная, что не должна трогаться с места. Она опять видела во сне лебедей, смотрела, как они снимаются с воды. 11 лет она вела образцовую жизнь, была добросовестной и надёжной, сердечной и рассудительной, но это не значит, что ей трудно распознать Серный, въедливый запах беды. Это она сейчас там за дверью. Беда в чистом и неразбавленном виде. Взывает к ней, как ночная бабочка, что бьётся об оконную сетку, и Салли просто не в силах противиться. Она натягивает джинсы, белую футболку и собирает свои тёмные волосы в конский хвост. Она ещё будет клясть себя за это, можно не сомневаться. Будет недумывать, зачем ей поддаваться этому зуду, что находит на неё. Это и тяги во что бы ты ни стала всё поправить. Те, кто предупреждал, что бегство не выход, что прошлое рано или поздно настигнет тебя, возможно, знали, что говорят. Салли смотрит в окно. Там у парадного входа стоит девочка, которая умела как никто владеть неприятностями. Только теперь она совсем взрослая. Прошло столько лет, вечность прошла. Но Джиллиан все так же хороша. Хоть, правда, запылилась в дороге, взбудоражена и так слаба в коленках, что когда Салли распахивает дверь, должна для опоры прислониться к кирпичной стене. «Боже мой, это ты!» — говорит Джиллиан, как будто не она, а сестра здесь нежданная гостья. За 18 лет они виделись всего три раза, когда Салли приезжала к ней на запад. Джилиан, как зареклась, сбежав от тётушек, так больше и не побывала ни разу по эту сторону Миссисипи. Правда ты, в самом деле. Светлые волосы Джилиан острижены совсем коротко. Пахнет от неё сахаром и жарой. На ранты её красных сапожек набился песок. На запястье наколота зелёная змейка. Она обнимает Салли порывисто и крепко, пока та ещё не сопоставила поздний час этого приезда и тот факт, что ни разу за весь месяц Джиллиан не удосужилась позвонить. Пусть не о том, что приезжает, но хотя бы сообщить, что жива. 2 дня назад Салли отправила письмо в город Тусон по её последнему адресу. В этом письме она задала Джиллиан Перцу за череду не осуществлённых планов, упущенных возможностей, высказала ей всё, что думает, не стесняясь в выражениях. И теперь чувствует облегчение от того, что письмо к сестре уже не попадёт. Но, впрочем, облегчение приходит ненадолго. Как только Джиллиан начинает говорить, Саллие становится ясно, что стряслось нечто серьёзное. Голос её срывается, что на неё совершенно не похоже. Она всегда умела мигом найти себе правдоподобное оправдание или отговорку, врачуя в силу необходимости уязвлённое самолюбие своих бессчётных кавалеров. В обычное время она хладнокровна и собрана, но сейчас её буквально колотят. У меня проблема, наконец заявляет Джиллиан. Она оглядывается через плечо, и облизывает губы. Она дико нервничает. Это очевидно, хотя само по себе наличие проблемы ей, скажем, прямо не в новинку. Джиллиан способна создавать проблемы по ходу на ровном месте. Она по-прежнему остаётся такого типа женщины, которая поранит себе палец, нарезая дыню, и врач в травмпункте, зашивая порез, потеряет голову раньше, чем будет наложен весь шов. Джиллиан делает паузу, чтобы получше разглядеть зал. Ты не поверишь, до чего я по тебе скучала. Кажется, ей и самой это удивительно. Она запускает ногти в подушечки своих ладоней, словно пытаясь пробудиться от страшного сна. Когда бы ни крайняя надобность, не стояла бы она здесь? Не за что не примчалась бы просить помощи у старшей сестры? Когда всю жизнь с твердокаменным упорством старалась полагаться лишь на себя. Все прочие держались своей родни. На Пасху или День благодарения отправлялись кто на запад, кто на восток или хотя бы на соседнюю улицу. Все, но не Джилиан. Она всегда была готова поработать в праздничные дни. А после непременно навестить лучший в городе бар, где выставлено подходящее к случаю угощение: крутые крашеные яйца, бледно-розовые лазурные или же маленькие сэндвичи с традиционной индейкой и клюквенным соусом. Однажды в День благодарения Джиллиан пошла и сделала себе татуировку на запястье. Было это в Лас-Вегасе, штат Невада. В жаркую погоду под небом выцветшим до фарфоровой белизны, и мастер в салоне обещал ей, что будет не больно, но вышло наоборот. "Такое на меня свалилось", признаётся Джиллиан. "Знаешь что", говорит сестре Салли. "Я понимаю, ты не поверишь, да тебе и дела нет, но у меня, представь, тоже есть проблемы. Взять хотя бы счёт за электричество" на котором уже отразилось возросшее пристрастие Антонии к радио, которое не выключается ни на минуту. Или тот факт, что скоро 2 года, как ни один мужчина, будь что даже родственник или знакомый её соседки Линдy Беннет, не назначал с Али свидания, и любовь применительно к себе больше не представляется ей никакая реальность, ни пусть хотя бы отдалённая возможность. Все эти годы, с тех пор, как они разлучились, пока жили врось, Джилиан делала что хотела. Крутилась с кем хотела, спала хоть до 12 часов дня. Ей не приходилось ночи напролёт сидеть у постели девочек больных ветрянкой, вести ожесточённые споры о том, к какому времени им являться домой, ставить будильник на ранний час, когда нужно приготовить завтрак или задать взбучку Неудивительно, что Джиллиан прекрасно выглядит и убеждена, что она пуп земли. Поверь, твои проблемы ничто в сравнении с моей. На этот раз действительно дела плохо.